Взгляд был мимолетный. Стало легче, когда он вырвался из этой комнаты. Он свистнул собаку и быстро зашагал прочь. Он прошел через Излингтон, поднялся на холм у Хайгета, где водружен камень в честь Витингтона, и стал спускаться к хайгет -хиллу. Камень, водруженный на одной из улиц района Хайгет в Лондоне, в том месте, где легендарный Дик Витингтон, якобы услышал звон колоколов, призывавший его вернуться назад. Диккенс не раз упоминает в своих романах о герое этой популярной легенды, рассказывающей о юном ученике торговца-мануфактурой, задумавшем бежать из Лондона. Но по дороге до него донесся звон колоколов старинной церкви сент мэр бау в котором якобы слышались голоса «Вернись, Виттингтон! Трижды лорд-мэр Лондона!» Юный дик вернулся, и, согласно легенде, пророчество осуществилось. Роберт Виттингтон, историческое лицо XV века, трижды занимал пост лорд-мэра лондона он шел бесцельно не зная куда идти едва начав спускаться с холма он опять свернул вправо и пойдя по тропинке через поля обогнул Сейнвуд и таким образом вышел на хэмстед хит миновав ложбину у вейлхит Он взобрался на насыпь, с противоположной стороны пересек дорогу, соединяющую деревни Хэмстед и Хайгет, и, дойдя до конца вересковой пустоши, вышел в поля у Норд-Энда, где улегся под живой изгородью и заснул. Вскоре он опять поднялся и пошел. Не от Лондона, а обратно в город, по проезжей дороге, потом назад. Пересек с другой стороны пустошь, по которой уже проходил, затем стал блуждать по полям, ложился отдыхать у края канавы и снова вскакивал, чтобы отыскать какое-нибудь другое местечко, возвращался и снова бродил наугад. Куда бы зайти поблизости, где было не слишком людно, чтобы поесть и выпить? Хэндон! Это было прекрасное место, неподалеку, куда мало кто заглядывал по пути. Сюда-то он и направился, то опускаясь бегом, то по странной прихте, подвигаясь со скоростью улитки, а иногда даже приостанавливался и лениво сбивал палкой ветки кустарник. Но когда он пришел туда, все, кого он встречал, даже дети у дверей, казалось, Посматривали на него подозрительно. Снова повернул он обратно, не осмелившись купить чего-нибудь поесть или выпить, хотя вот уже много часов у него не было ни куска во рту. И опять он побрел по вересковой пустоши, не зная, куда идти. Он проходил милю за милей и снова приходил на старое место. Утро и полдень миновали, и день был на исходе, а он по-прежнему тащился то в одну сторону, то в другую, то в гору, то под гору, по-прежнему возвращался назад и мешкал возле одного и того же места. Наконец он ушел и зашагал по направлению к Хэтфилду. Было девять часов вечера, когда мужчина, окончательно выбившись из силы, собака, волочившая ноги и хромавшая от непривычной ходьбы, спустились с холма возле церкви, в тихой деревне и пройдя по маленькой уличке, проскользнули в небольшой трактир, тусклый огонек которого привел их сюда. В комнате был затоплен камин, и перед ним выпивали поселяне. Они освободили место для незнакомцев. Но он уселся в самом дальнем углу и ел и пил в одиночестве, или, вернее, со своей собакой, который время от времени бросал кусок. Беседа собравшихся здесь людей шла...